Страница 161. Кто руководил февральским восстанием? Продолжение. Откуда же эта беспримерная сила выдержки и натиска? Недостаточно ссылаться на ожесточение. Одного жесточения мало. Питерские рабочие, как одни не были разбавлены за годы войны человеческим сырьём, несли в себе большой революционный опыт. в их выдержке и натиске при отсутствии руководства и противодействии сверху был свой не всегда высказанный, но жизненно обоснованный учёт сил и свой стратегический расчёт. Накануне войны революционный слой рабочих шёл за большевиками и вёл за собой массы. С начала войны положение круто изменилось. Подняли голову консервативные прослойки, потянули за собой значительную часть класса, революционные элементы оказались изолированы и притихли. В ходе войны положение начало меняться, сперва медленно, после поражения, все быстрее и радикально. Активное недовольство охватывало весь рабочий класс. Правда, у значительных кругов его оно было патриотически окрашено, но это не имело ничего общего сражения. с расчетливым и трусливым патриотизмом имущих классов, которые откладывали все внутренние вопросы до победы. Именно война, ее жертвы, ее ужасы и ее позор сталкивали не только старые, но и новые слои рабочих с царским режимом. Сталкивали с новой остротой и приводили к выводу, что дальше терпеть нельзя. Вывод был всеобщим. Он связывал массово едино и придавал им могучую силу на форы. Армия разбухла, втянув в себя миллионы рабочих и крестьян. У каждого были в войсках свои люди, сын, муж, брат, свояк. Армия не была отгорожена, как до войны от народа. С солдатами встречались теперь несравненно чаще, их провожали на фронт, с ними жили, Когда они пребывали на побывку, с ними вступали на улицах и в трамваях в беседу о фронте, их посещали в лазаретах. Рабочие кварталы, казармы, фронт в значительной степени и деревни стали сообщающимися сосудами. Рабочие знали, что чувствует и думает солдат. У них были несчастные разговоры о войне, о людях, которые наживаются на войне. о генералах, о правительстве, о царе и царице. Солдат говорил про войну: "Будь она проклята". Страница 162. А рабочий отвечал про правительство: "Будь они прокляты". Солдат говорил: "Что же вы тут в центре молчите?" Рабочий отвечал: "С голыми руками не управиться". Ещё в 1905 году на армию нарезались Солдат задумался, как бы всем сразу подняться, рабочий, именно всем сразу. Беседы такого рода до войны велись одиночками и имели конспиративный характер. Теперь они велись повсюду, по каждому поводу и почти открыто, по крайней мере, в рабочих кварталах. Царская охранка иногда очень удачно отпускала свой зонд За 2 недели до революции петерградский филёр, подписавшийся кличкой крестьянин, доносил репортам о разговоре в трамвае, пересекавшем рабочую окраину. Солдат рассказывает, что в его полку 8 человек на каторге за то, что прошлой осенью отказались стрелять в рабочих завода Новы, а стреляли в полицию. Беседа ведётся совершенно открыто. так как в рабочих кварталах полицейские сыщики предпочитают оставаться незамеченными. Мы с ними расправимся, заключает солдат. Дальше рапорт гласит. Один мастеровой ему сказал: "Для этого нужно организоваться, чтобы все были как один". Солдат ответил: "Пусть не беспокоится об этом, у нас уже давно организованы". Довольны им кровь пьют Люди страдают на позиции, а здесь рожи наедают. Особых приключений не случилось. 10 февраля 1917 года крестьяне